глава один В последующие дни все увиденное и осознанное в секретной лесной лаборатории забывшей пожарной станцией удержиало логана в состоянии моральной неопределенности. Иследование пожилого доктора фивербриджа безусловно, представлялись необычайно важными с другой стороны, способ, благодаря которому он стал по существу живым мертвецом, при всем понимании логам, приведших к тому обстоятельств представлялся в лучшем случае неблаговидным. Однако коротко говоря, он просто не мог пока ничего сообщить Джесопу и любому другому человеку об этих обстоятельствах, ведь это не только прервало бы научные труды ученого, но и почти наверняка стало бы концом его жизни. За эти дни джереми вновь полностью углубился в свою собственную работу, с легким сердцем отложив побочное занятие и предоставив полиции делать свою работу. Верный своему обещанию Джессап оставил его в покое. Когда Лана вновь пригласили на ужин в дом рейнджера, разговоры крутились исключительно вокруг философии, французской кухни и безобидных местных сплетен. Д джеремами успел проникнуться симпатией к Сузанни и к концу этого вечера они стали почти добрыми друзьями. Насколько он понял, Джессоп теперь уцепился за версию креншо. К концу второй недели плотной работы Лну удалось завершить большинство из недописанных глав своей монографии. Его безвылазное пребывание в облачных водах, явно порадовала директора грега Хартс хоорна которому к его очевидному неудовольствию как теперь убедился логан стало известно об участии постояльцев в расследовании недавних смертей в один из дней доехав по мелким делам до озера саараак он встретил там гарриса ол браййта тоже выбравшегося в этот поселок для пополнения в местном магазине в запасов охотничьих и рыболовных товаров. Логау понравилась лекция Ол Браййта в облачных водах, завершившеся чтением стихов, и он с облегчением осознав, что поэт не сторонится его, тут же предложил вместе пообедать. Ол Брайт вежливо отказался, сославшись на то, что поддерживает свое существование почти исключительно крольчатиной и оалининой добытой в лесах с помощью лука, в подтверждение чего помахал новой упаковкой стрел. Он согласился, однако, выпить кофе, и за этим занятием оба они увлеченно спорили о поэзии и литературе. Логан вдруг обнаружил, как приятно общаться с поэтом. Его литературное образование представляло собой поистине необычную смесь широкий кругозор обогащали навыки рожденного в лесах человека прежде логану не приходилось сталкиваться с подобными людьми он избегал любых вопросов о мистических или вызывающих тревогу лесных легендах и уол брайт видимо одобрил это в своей грубоватой манере логан еще не рисковал покидать территорию облачных вот только ради заездов на пожарную станцию где трудилась в лаборатории лора фивербридж несмотря на сложное отношение к тайной жизни пожилого ученого джереми симпатизировал по не вполнене понятным ему причинам как отцу так и дочери Лра обладала быстрым и деятельным умом ученого и он невольно впечатлился тем на какие жертвы она готова ради благополучия отца первый визит Он нанес туда однажды днем, обнаружив Флору в главной лаборатории. Они прогулялись по лесу, вяло разговаривая об успехах ее исследований и по иронии судьбы забрели в то самое ущелье, где она нашла тело погибшего с китайца. На обратном пути она высказала предположение о том, что Лгану хотелось бы еще раз поговорить с ее отцом, и пригласила его заехать к ним вечером в следующую пятницу, когда Пейс, их лаборант, уедет на выходные. Логан согласился. Он невольно чувствовал все возрастающее восхищение этой изобретательной, исполненной сострадания, заботливой и преданной женщиной. Во время очередного пятничного визита Лора опять-таки проводила его в секретную лабораторию где доктор фивербридж видимо ожидал его прихода логан поинтересовался тем как продвигаются исследования и пожилой ученый с удовольствием описал каких успехов они добились со времени их последней встречи лог а вновь поразили великолепные умы харизма этого натуралиста Освобожденный наконец от критиканства его претенциозных коллег, он не проявлял теперь ни малейших признаков душевной слабости или подавленности, о которых раньше говорила Лра. В ходе обсуждения его работы он еще раз продемонстрировал влияние лунного света на сей раз на ночных млекопитающих летучих лисицах. Логан также узнал о существовании в этой лаборатории, особого направления передовых исследований, которое по настоянию ученого следовало держать в тайне даже от лоры. Он поведал о своих планах, в случае удовлетворительного завершения тайного исследования, позволить Лорре опубликовать его результаты под ее именем. Это наименьшее, что я могу сделать для неё, учитывая все, чем она пожерттовала ради меня. А что вы сами будете делать дальше? спросил Лган уйду на заслуженный отдых. видите ли это главный труд моей жизни почти закончен. Уеду куда-нибудь подальше. Мне всегда нравилось ибииться или возможно на амальфитанское побережье, а может на сантурине спокойное местечко не оттекченное всем этим он с улыбкой обвел рукой заполненной аппаратурой помещения кто знает может моя репутация будет реабилитирована с другой стороны может и не будет но к тому времени меня это уже перестанет волновать Я буду знать и лора будет знать что мы добились успеха что мне удалось достичь желаемого на избранном пути. А это для меня самое главное. Логан вспомнил вдруг о своей монографии, ждущей своего завершения в коттедже облачных вод, и просто кивнул: Он полностью разделял такое отношение к работе.